44. Профессор Жуш-Шаймар. Ненайденные дневники. Я нашел решение задачи. Сам нашел или мне подсказал его случай, ныне совсем уж ничего не понять. Если все не просто так и все предрешено, тогда и логично. Брел среди деревьев в прострации и вдруг увидел его. Решение. В смысле, выдувальщик сферы, которому я, видимо, с некоторых пор все время подсознательно молюсь, послал шпаргалку. Да уж, выдувальщик милостив, своеобразно, правда, на свой манер. Доторорский колдун Кадидо Далла — вот кто, по сути, подсказал решение. Еще тогда тьму времени в прошлое. Он тогда поднял свою руку и показал на некие грибочки, тронутые плесенью. «Человек светлой кожи и белых волос головы, обрати внимание на это пагубное растение». Оно столь отвратительно, что если накормить им кого-нибудь, то человек вначале будет плясать, а потом замрет навеки. Причем смрад от его тела пойдет такой, что даже звери лесные отравятся, если надкусят плоть. Примерно так его фраза выглядела бы на общем перском, если красиво перевести не только чуждую певчую речь, но и бодрую пританцовку. И вот теперь я стоял возле дерева и наблюдал перед собой копию той самой грибной колонии, крытой плесенью один в один. Ну что ж, спасибо тебе, выдувальщик, за подсказанное решение. Кланяюсь и тебе, и мировому свету. Наш доблестный род, мистер Маргит Йо извинился, забрал остатки своего гвардейского воинства и дал собачьему племени последний решительный бой. Я его понимаю. Какой смысл тратить силы на боевое дежурство и прикрывать то, что прикрыть невозможно? Собачье племя наловчилось. Оно пробирается в наш лагерь, когда душе угодно. Демонстративно тащит отсюда, что подвернется в пасть. Консервы, тряпки, последнего мертвого пса-носильщика за хвост. Поутру мы находим собачьи экскременты чуть ли не в походном котле. А когда находим, то слышим смех завывания поблизости. Мутировавшие псины юморят. Своеобразное контактирование разумов, ничего не скажешь. Так что Маргит покинул это позорище, дабы умереть так, как подобает воину. Поскольку однажды мы действительно слушали вдалеке стрелковые трели, хочется думать, что гвардии Ротмистру повезло, умереть в бою с достоинством. Ну, на такое у меня не то, что духу, умения не хватит. Не на того учился всю жизнь. Но ничего, зато теперь у меня наличествуют грибочки. Долго тянуть, конечно же, не стоит. Выдувальщик послал намек «Изволь пользоваться быстро». А то начнешь ходить прощаться со всеми, целовать напоследок засос, просить извинений у каждого из Марая, вспоминать запавшие в душу стишки избранных сочинений Верблибана, листать любимые монографии. Да тут и недели не хватит на все предсмертные воздыхания. А грибки, они... Мировой свет знает, может, они всего раз в году-то и родятся, достигают апогея. Вдруг их только свежачком, и тут же требуется в то закидывать. Вот и... Да, я, конечно, не моргит ее, но... Благо, что грибки все ж не пауки какие-нибудь. Тих бы я класть за щеку вообще не решился. Оплевался б, а толку б не осталось никакого. А тут надобно бороться исключительно со вкусом. Преотвратительный, скажу вам. Но все в этих джунглях оказывается честно. Грибки, оплесневелые, чистосердечно предупреждают, что мы невкусные, и потому... Я пихаю их в рот один за другим. Главное не останавливаться, не замирать в раздумье. Пропихивать и пропихивать внутрь. Еще у меня наличествует водичка во фляге дабы запивать, смазывать проходную, падающую к желудку трубу. Можно было бы смазать и чем-то более крепким, чем вода. Но Масаракш его знает, вдруг спиртное как-то нейтрализует, и тогда только зазря отмучаюсь каким-нибудь поносом. Надо идти до конца. Мозги — неумолимая машина для раздумий, живые предатели внутри, они отвлекают всякой ерундой. Все ли я сделал, дабы схоронить под камнем фотодокументы? Глупые мысли. А то собачье племя не умеет зарывать косточки и сходу не видит, где недавно копано-раскопано. Да они даже без разума, одним инстинктом руководствуясь, узрят, где на днях ковырялись и травинками после маскировали. Значит, толку никакого. Если бы был неграмотным, как месяц-два назад, то полез бы прятать на дерево, ближе к вершине». Благо, отныне просвещенный. Самолично видел, как голован скакал с ветки на ветку, что та летучая мышь. Чертовы самовлюбленные биологи. У нас, правда, ныне ни одного уж не осталось. Неужели раньше не сумели установить столь простую истину? Черт с ней, с этой истиной. Главное, что отныне меня не растащат на шматки. Я облапошил вас, летающие по веткам собаки. Сдохну и буду гнить в свое удовольствие, весь цельный, не в ваших халчущих желудках. Ну а если все же обгладаете, то вам же хуже. Потом сами попляшите и тоже будете гнить в собранном, нетронутом виде. Тогда каждый новый, запихнутый ныне в рот грибочек, это как бы патрон рот мистрое. Просто я веду бой по своей методике. Науч... Да ну ее к черту эту науку. По шаманской методике. Вот.